281. Горечь жизни и сладость познания нераздельны. Почему это так? Не потому ли, что лишь соотношение тени со светом даёт ощущение картины? Тьма оттеняет свет, полюсность даёт возможность проявления вещей материального мира, ибо без ночи нет дня. Потому и сказал, что во многом познании много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. А потом добавил, что печаль ваша будет в радость, ибо в мире будете иметь скорбь, но я победил мир. И ныне заповедую радость, которая рождается в сердце победителя, как феникс из пепла. Потому не огорчайтесь и не смущайтесь от тягощением обстоятельствами. Они нужны как топливо для костра. Костёр мысли не вспыхнет без них. Допускаю лишь то, что нужно для продвижения, не больше того. Лучше радоваться нагружению, чем печалиться, ибо это будет уже радость мудрости, знающей, что без трудностей не дойти до владыки. Трудностями и огорчениям порадуемся. Они ко мне приближают, то есть делают то, ради чего и дано тяжкое воплощение в материи плотной для познания света владыки.